спирия френциус спаффорд вечный свет Т+0 1944 свет сер и мрачен тление язык пламени поперхнувшийся собственной копотью являющий лишь малую часть своей мощи видимый спектр всё остальное жар и движение Но линия гарения пока ещё только крадётся подоболочкой бы и головки. Невидимая линия перемен, расходящаяся от взрывателя сквозь плотную массу аматола. Впереди желтовато-коричневое твёрдое вещество, гладкое и хрупкое, как карамель. Позади бурлящее кипение отдельных атомов Массивное освобождённых от всех связей, что соединяли их в тротил и аммиачную селитру, и готовых вот-вот распасса на простейшие молекулярные соединения. Вскоре они станут газами, горячими газами, горячее расплавленного металла, намного горячее. И внезапно их станет так много, И они, кажется, так неистово спрессованы в слишком маленьком пространстве, что неизбежно разорвут оболочку. Если к тому моменту оболочка ещё будет на месте, если она сама не превратится в стальной туман, как только её коснётся линия горения. Мгновение. Это мгновение перед тем, как исчезнет стальная оболочка, Длится всего одну десятитысячную секунды. Трещинка толщиной с волос в середине ноябрьской субботы 1944-го. Но присмотритесь, у этой трещины есть ширина и длительность. Разве она сама не может разделиться надвое? И еще, и еще, и еще, и так до бесконечности. Разве эта трещинка не содержит в себе бездну? Ткань простого времени ничего под собой не прячет. Пустота под пустотой, течение под течением. Каждый момент, который вы стремитесь определить, при ближайшем рассмотрении оказывается плотно утрамбованной пачкой более крошечных мгновений, а каждое последующее мгновение неизменно оказывается ещё мимолётнее. хотя казалось бы, дальше уже некуда. Материю можно разделить на мельчайшие составляющие, и всё же этот процесс конечен. Время так не работает. Одна десятитысячная секунды представляет собой внушительный том с бесчисленным количеством тонких, почти прозрачных страниц, таким же бесчисленным, как и количество страниц во всех книгах написанных в нашей вселенной за всю прошедшую историю. И в этой книге времени страниц не меньше, чем во всех прочих, собранных вместе. Каждый из частей так же безграничен, как и целое, потому что бесконечности не делятся по размерам, они все одинаково бесконечны. И всё же из этого отсутствия пределов и рождается наша обыденная конечность. наши начала и завершение словно кто-то раскинул понтон над бездной и мы идём по нему, сами того не замечая. Словно из проживания этой секунды, потом этой, этой минуты, затем другой, здесь и сейчас, следующих друг за другом без остановки, неумолимо и всегда недостаточных, пока и вовсе не иссякнувших, возникает некоторое временное коагуляция всего и ничего одновременно незаметно растягивающаяся на все годы все ноибри все обеденные часы но идём ли мы движемся ли мы сквозь время или это оно двигает нас нет времени рассуждать тут бомба взрывается именно в эту субботу в Бэксфордский Вулвортс на Лэмбер-стрит завезли сковородки которые теперь выставлены на верхнем этаже, начищенные до блеска. Никто не видел новых сковородок уже несколько лет, и теперь вокруг стола собралась взволнованная толпа женщин с кошельками на готове и детьми, слишком маленькими, чтобы оставлять их дома одних. Вот рядом с матерью стоят Джо и Валери в шотландских беретах, связанных из остатков пряжи. Вот Талик с его тощими коленками, торчащими из-под шорт. Мать Бэна крепко держит сына за руку, и тот, как всегда, выглядит слегка потерянно. Толстощёкого Вернона привела бабушка. По сравнению с другими в их доме, казалось, никогда не испытывали большой нужды в предметах первой необходимости. Руки женщин тянутся к красивому алюминию, но человеческая рука не преодолеет большого расстояния за одну десятитысячную секунды поэтому кажется, что они замерли дети застыли как статуи воплоти палец вернона замер у него в носу но всё-таки некоторые движения можно уловить даже при таком замедлении позади стола рядом с тележкой полной пожелтевших схем для вязания что-то продолговатое гладкое и заострённое проходит сквозь потолок в медленно опадающем облаке штукатурки, кирпича и осколков черепицы. Среди этого мерцающего хаоса коническое остреё боеголовки с геометрическим достоинством скользит по направлению к полу, а следом дюйм за дюймом в поле зрения просачивается тёмно-зелёное тело ракеты. Амотол внутри боеголовки уже горит. Покупатели, скорородки, баллистическая ракета. Что же здесь не так? Никто нам не скажет. Джо и Алек в этот момент смотрят в нужном направлении. Их взгляды прикованы к пространству между плечами Миссис Джонс и Миссис Кеннеган, где появляется ракета, но они её не видят. Никто не видит. Образ ФАУ-2 отпечатался у них на радужке. Но одной десятитысячной секунды недостаточно, чтобы человеческий глаз успел обработать информацию и передать сигнал в мозг. Прежде чем это случится, у детей уже не будет глаз и мозга. Этому мгновению, этот отрезок времени, крохотный и неизмеримо огромный, наступает незаметно, незаметно проходит и незаметно заканчивается. И всё же это реальный момент. Он действительно наступает. Он на самом деле занимает отведённое ему место в цепочке мгновений, в результате которых 910 кг амматола оказываются среди сковородок. Затем линия горения добирается до металла. То, что происходит потом, называется бризантностью. Подвижная ниточка горения, когда всё уже воспламенилось, превращается во взрывную волну, вырывающуюся в разные стороны под натиском голубоватого газа. Всё, чего она касается, разрушается. Судорога деформации и дислокации проходит через каждый твёрдый объект, дробя его на частицы, которые затем устремляются вперёд до передовой взрывной волны. Визуальные схемы. Стойка свисающая на цепях стеклянная вывеска галантереи деревянный стол сковородки толстая изношенная наследная зимняя пальтишка с роговыми пуговицами в котором выросли три поколения кожа кости размер фрагмента определяется удалённостью от эпицентра взрыва ближе всего просто частицы потом крупицы обрывки кусочки ошмётки А дальше, в самом отдалении, там, где энергия волны расходится шире всего, и скорёженные обломки стены штукатурки, двери и каменных плит, или трамвайный знак, выдранный с корнем и отправленный в полёт через улицу. Из-за формы боеголовки взрыв поначалу распространяется по направлению вниз, сквозь два этажа и подвальное помещение Вулврэц, прямо в лондонскую глину, где оставив неровный полукруглый кратер, устремляется вверх и наружу, таща за собой большую часть раздробленной материи здания. Купол разрушений разрастается. Магазины вдоль восходящих кривых купола слева и справа от Вулвардс вывернуты наизнанку. По Ламберт-стрит гуляет пурга металлических зубчиков и кирпичных хлопьев. Здания напротив вздымаются и проседают. Оконные стёкла засасываются внутрь и застревают в стенах поблёскивающими копьями и щепками. В земле от дрожи лопаются газопроводы и разрываются водопроводные трубы. В воздухе, даже там, где нет абразивной пыли и кирпичного дождя, внезапно разряжается невидимый заряд высокого давления и расходится широким кольцом. Трамвай вдалеке сваречивающий из левишима встаёт на рельсах на дыбы и замирает. Но сквозь него от одного конца до другого проходит рябь, тут же преображающая воздух. На периферии взрывной волны происходят маленькие едва заметные изменения. Кухонные стулья преодолевают по полу расстояние в 30 см, открываются дверцы шкафчиков, и оттуда, как конфетти, выстреливают довоенные припасы. Тридцатиграммовая гилька из мясной лавки рядом с Вулврэтс каким-то образом пересекает Ламберт-стрит и следующую улицу, чтобы аккуратно влететь в открытое окно на верхнем этаже дома и приземлиться на нетронутые клавиши Ундервуда. Теперь уже не нужно замедлять время. Нет ничего такого, чего нельзя увидеть с обычной скоростью человеческого восприятия. Пусть она бежит секунда в секунду. Руины Лэмберт-стрит подпрыгивают, и осиф замирают. Наконец доносится гулкий свист падающей ракеты, заглушаемый взрывом, затем звенящая тишина. В Вулворте не осталось никого, кто мог бы её нарушить. Все покупатели и продавцы мертвы на всех трёх этажах. в мясной лавке по соседству тоже, и в отделении почты, за исключением одного сотрудника со сломанными ногами, которого угораздило в момент взрыва заглянуть в спасительный сейф. И в очереди на трамвай, собравшийся на тротуаре, все прохожие, все стоявшие у окон противоположных домов, все пассажиры Левишемского трамвая, еще сидящие на местах в шляпах и пальто, задохнувшиеся от удара воздуха. Только затем с дальних границ купола разрушения раздаются первые крики, и звуки сирен и пожарной бригады. Члены группы противовоздушной обороны, мужчины и женщины с лопатами, копают куцы по обломкам каменной кладки. Подростки и старики из волонтёрской спасательной группы прибывают с насилками, которые практически не используют, и мешками, которые быстро заканчиваются. Начинаются попытки найти в развалинах Вулвардс крупицы, обрывки, кусочки и ошметки того, что когда-то было телами людей. Людей, которых потеряли и отчаянно ищут те, кто собрался в бледнолицую толпу за ограждением в конце улицы. Ни Джо, ни Валери, ни Алика, ни Бена, ни Верна больше нет. Исчезли так быстро, что они не могли что даже не успели осознать, что случилось, и этим впоследствии, утешатся или нет, те, кто будет их оплакивать. Исчезли в промежутке между одной десятитысячной секунды и другой. Исчезли так, словно растворились в этом обширном неизмеримом небытии под ветхими подмостками часов и минут. Их роль во времени сыграна. Они больше не имеют отношения к... Ни к чему из того, что вздымается, дышит, сжимается, поворачивается, усыхает, светлеет, темнеет, ни к одному изменению вещей. Ничто из того, что предполагает присутствие в потоке времени между мгновениями, теперь для них недоступно. Они ничего не могут сделать, с ними ничего нельзя сделать. Они никого не могут позвать, их никто позвать не может, они не существуют. А в это время все, из чего они состояли, осталось там, в кратере, без единой возможности хоть когда-нибудь восстановиться. Вот что для нас время. Оно ломает и рассеивает обломки. Его нельзя пустить вспять, нельзя призвать прах восстать, Так же как нельзя отделить молоко обратно от чая, разлучённое остаётся разлучённым, рассеянное остаётся рассеянным. Это необратимо. Но закончилось не только существование этих детей. Вернон не ковыляет домой, где на кухне висит сырокопчёный свиной бок. Бен не пересекает парк у отца на плечах, удивляясь дождевым ноябрьским облакам. Алик не собирается в давно обещанную поездку в Кристал Пэлос. Джо и Вэлл не корчат друг другу рожи над тарелками с куриным супом, заправленным луком. Все варианты их будущего тоже закончились, так и не начавшись. Десятилетия того, что было бы и что могло бы. Как можно измерить эту потерю, если не сопоставить эту пустоту с какой-нибудь... другой версии колеса времени, где всё, что было бы и могло бы быть ещё возможно. В версии, в которой в Голландии, откуда пустили ракету, случилось крошечное изменение траектории, и ракета упала чуть-чуть дальше в Бэксфордский парк, убив разве что несколько голубей. или в которой из-за какого-нибудь сбоя в пусковом механизме, какие иногда случаются с такими чудовищными машинами, ракета канула в воды с Северного моря? Или вообще не взлетела? Из-за перебоев с поставками топлива, отчего солдаты 485-й батареи провели весь тот день под соснами, куряя нервно, высматривая в небе британские бомбардировщики, пока в вас и нареждали танкер с этанолом. Явись другое будущее, явись милосердие вовремя не проявленное, явись знание вовремя не полученное, явитесь другие возможности, явитесь непотревоженные глубины, явись неделимый свет, явись прах.